Глава восемнадцатая. Где ваш защитник? Все те заключенные, что были по-настоящему важны, оказались на свободе. Их было немного, не больше сотни. Но Плутон выбрал только лучших. Каждый из них был подобен отдельной армии. Он говорил с ними, открывал для них порталы, и они уходили. У него по-прежнему не было никакой гарантии, что они вернутся к нему. Они ничего ему не обещали, но гарантии и обещания нужны людям. А Плутон презирал любое сходство между собой и человеком. Он верил в своей силе, верил инстинктам, а инстинкты шептали, что он уже получил нужное ему доверие. Все узники Пургатуриума прежде пробовали вести самостоятельную охоту и попались, если они достаточно умны. Они усвоят урок и в нужный час соберутся вокруг сильного лидера. «Ты уже закончил здесь возиться?» — полюбопытствовал Осирис. «Не надоела эта дыра. Ничего нового». Тело, которое он использовал на этот раз, было женским. Это было лишним доказательством того, что Осирису скучно. Теперь он изучал не только виды, но и особенности каждого из полов. Для него это значило не так много, как мог бы подумать человек. Все порождения их родного мира изначально были бесполыми и только на земле приобретали ту форму, которую пожелали. Погибшая, похоже, была суккубом и очень красивым суккубом. Возможно, она привлекла Осириса именно своей красотой, но отказала ему, потому что тогда он занимал тело бесформенного болотного чудовища. Свою ошибку она поняла довольно быстро, но было уже поздно. «Подготовка завершена», — ответил Плутон. «Но ты все равно не уйдешь? Ты же знаешь, что нет». «Уходить сейчас — немыслимая глупость, если учесть, как все хорошо складывается». Он привык к Пургатуриуму. Это удивительное место питало его силой. «Да». Он постоянно отдавал свою энергию порталам, но Плутон ожидал, что будет сложнее. Теперь, когда он вернул в кластерные миры всех, кто был ему нужен, он не слишком устал и готов был к главному представлению. Работая над порталами, Плутон сохранял человеческую форму и укрывался в руинах. Ему было все равно, что подумают о нем полицейские. Он нуждался в уединении. Но сейчас он снова принял форму глиняного колосса, и гордо возвышался перед наблюдательными башнями. Асирис предпочел остаться в стороне. Он, даже не владея магией порталов, так же хорошо, как Плутон, давно мог бы избежать Но ему было интересно, что произойдет дальше, потому что всего плана он не знал. Весь план был известен только двоим. «Как здесь тихо», — заявил Плутон. «Ничего не происходит». «Никого нет. Где же хозяева? Где те, кто призван прогнать меня?» Он подозревал, что ответа не будет, потому что ни один переговорщик не рискнул бы сунуться в прагаториум. Однако со стороны башен к нему все-таки обратились. «Зачем нам прогонять тебя? Преступник, который сам пришел в тюрьму, куда мы тебя отправим? В другую тюрьму? Ты там, где и должен быть?» что ж Они подтвердили, что наблюдают за ним. Как раз это и было нужно Плутону. — Вас не смутило, что я пришел сюда по доброй воле? Велика же ваша вера в свои силы, даже после того, как я раздавил ваших собратьев, как муравьев. Этого было мало? Так давайте продолжим. Он снова создавал портал, но на этот раз большой. Предыдущие двери были маленькими, всего лишь лазейки в магических стенах Пургатуриума. Их не замечали, а даже заметив, не могли отследить. Теперь Плутон хотел, чтобы его видели. Портал был не просто большим. Он был небрежным, неаккуратным, просто разрыв в пространстве. Плутон хотел, чтобы со стороны казалось, что он сделал это играючи. Хотя на самом деле это было нелегко. Но какая разница? Люди и нелюди верят тому, во что хотят верить. Заключенные послабее все эти дни предпочитали держаться подальше от Плутона. Возможно, их отпугивал он сам, а возможно, другие узники, с которыми он разговаривал. Зато теперь все эти существа, увидев возможный путь на свободу, позабыли о страхе и нерешительности. Они отреагировали именно так, как он и ожидал. Они летели, бежали и ползли вперед. Им было все равно, куда ведет этот портал. Они так устали от вечных камней Пургаториума, что готовы были согласиться на любое путешествие. Плутон не требовал у них никакой платы за свою помощь. С ними он не говорил, в отличие от сильнейших. Он просто придержал для них портал, позволяя им уйти. Он сделал все, чтобы со стороны это казалось простым для него. И лишь когда его силы были на исходе, он отпустил завесу. Он никого ни о чем не предупреждал, и внезапно захлопнувшийся портал стоил жизни дюжине не людей, не меньше. Плутону было плевать на них. Они были заменимы и не важны, а их смерть показывала, что ему лучше подчиняться, а не пытаться воспользоваться его силой. Его послание к ластерным мирам прозвучало. Он только что выпустил из Пургаториума десятки заключенных, которые казались запертыми навсегда. Только это и позволяло многим законопослушным людям спокойно спать по ночам. — Как там ваша вера в надежные тюрьмы? — Держится еще? — насмешливо поинтересовался Плутон. — И где ваш защитник? «Где тот огненный король, на которого вы уповаете? Он якобы искал меня? Так вот же я. Уже столько дней на виду, а он все не приходит». «Ваша вера в тюрьмы была ошибкой. Ваша вера в огненного короля была заблуждением. Я последний раз предлагаю вам сдаться и принять мою власть и власть моих братьев». Пощады не будет. Плутон не ожидал, что они на самом деле сдадутся. Они слишком боялись его. Но он точно знал, что волна грандиозных потрясений уже запущена. У огненного короля попросту не останется выбора. Либо он явится сюда, пусть даже ослабленный печатью, либо потеряет уважение кластерных миров навсегда. Он стоял на одной из наблюдательных площадок, расположенных на башнях замка. Одинокая фигура на фоне Серого моря. Диаманта понятия не имела, позволено ли ей подходить к нему, нужно ли это. Но удержаться она не смогла. Это раньше, до того, как все завертелось, она и Эвредика были обучены не обращать внимания ни на кого, кроме своей семьи. Теперь все изменилось, и она осторожно позволила себе верить, что у них с сестрой есть друзья. «Как ты?» — спросила она, подходя ближе. «Я тебе не помешаю?» Родерик обернулся, и она встретилась, взглядом с кроваво-красными глазами короля зомби. «Нет, все в порядке. Что-то случилось? Амиар и Дана вернулись?» «Хотелось бы, но нет». Они без труда захватили этот кластер. В сообщество определенно было не готово к такой атаке. Но если в этом им повезло, то в остальном нет. Дана оказалась заперта в каком-то непонятном мире ловушки. Амиар отправился за ней, а все остальные вынуждены были терпеливо ждать, потому что ничего больше сделать не могли. Ожидание выматывало, особенно с учетом того, что творилось сейчас в Пургатуреуме. Они нужны были там, а застряли здесь. С другой стороны, какой толк отправляться туда, без огненного короля? Диаманта подошла ближе и облокотилась на каменное ограждение, наблюдая за морем. «Так что ты здесь делаешь?» «То же, что делаю теперь всегда, когда моя помощь не нужна. Привыкаю к себе», — отозвался Родерик. Не представляю, что ты чувствуешь. Да я и сам в этом еще не разобрался. По идее, мне, живорожденному вампиру, полагалось гордо принять смерть, лишь бы сохранить чистоту своей крови. Но знаешь что? Оказалось, что умирать — это вообще-то страшно. Я не говорю, что ради выживания готов на все, но на превращение в короля зомби, как оказалось. Готов. Думаю, тебе легко будет привыкнуть. Ведь многие силы этих видов совпадают. Диаманте действительно хотелось подбодрить его. Это было новое желание. Она никогда раньше не поддерживала никого, кроме сестры. И теперь находить слова было непросто, но она все равно пыталась. Родерик, кажется, это понял. Спасибо. Ты знаешь, сама смена вида... Как ни странно, меня не слишком беспокоит. Гораздо сложнее мне привыкнуть к тому, что придется расстаться с Керенцей. Его голос наконец дрогнул. Рудерик опытный воин, умел скрывать свою боль, однако иногда она доходила до высшей черты и не справлялся даже он. Диаманта так и не разобралась, что за отношения связывают его с Керенцей Мартем, главой второй ветви своей семьи генералом Великого Клана. Сначала они вроде как были напарниками на миссии. Потом друзьями поползли слухи, что на ночь они отправляются в один и тот же дом. Но потом Керенса отправилась в Междумирье, и Родерик не поехал с ней. Диамонте казалось, что уже это было лучшим знаком расставания, любви, которая так и не разгорелась. Разве нет? Оказалось... — Что нет. — Почему ты думаешь, что тебе придется с ней расстаться? — спросила Диаманта. — А как иначе? Наша связь изначально вызывала вопросы. Не притворяйся, что не знаешь. — Знаю. И раньше я была в первом ряду желающих наказать вас. Но эта война многое изменила. — Я знаю, — кивнул родрик и Если бы речь шла только о традициях... Я бы не обратил на них внимания, как не обращал раньше. Но теперь я должен уйти, потому что я опасен для нее. Поцелуй с королем зомби – вероятное заражение Секс с королем зомби – стопроцентная гарантия заражения. Есть вакцина. И что, постоянно таскать с собой лекарство Она будет делать укол после каждого поцелуя? А если она не успеет? Если она не заметит, что моя кровь попала на нее во время боя, например. Я не могу так рисковать. Я слишком люблю ее для этого. Забавно. Я отказался сопровождать ее в междумире, потому что боялся, что энергия этого пространства превратит меня в чудовище. С вампирами такое случается, говорят. А что в итоге? Я перевоплотился здесь. Геренса — опытная колдунья, напомнила Диаманта. «Возможно, она найдет способ». «Я не заставляю ее искать способ и рисковать. Я должен ее защитить, и я знаю только один способ сделать это. Когда она вернется, я справлюсь». Он сказал «когда, а не если». «Если было бы правильней». Никто не знал, вернется ли Керенса. Слишком уж опасно было пространство, в которое она вошла. Диамонта не знала, как поддержать его. Ей только и оставалось, что оставить Родерика одного. Колдунья чувствовала, что в этом он нуждается куда больше, чем в разговорах. Опустевший замок угнетал ее. Неизвестность давила. Ей хотелось, чтобы Амиар и Дана вернулись, и все продолжилось, потому что открытое противостояние не так страшно, как это затянувшееся затишье. Она решила вернуться в подвал вместе с остальными наблюдать за ними, но не добралась даже до лестницы. На верхнем этаже ее ждал Цезарий Инанис. Он не преграждал ей путь, это было бы слишком большой наглостью, откровенным вызовом, Однако он стоял, прислонившись плечом к стене и скрестив руки на груди явно ожидая кого-то. А кого еще? Не Родрика же. «Что тебе нужно?» — поинтересовалась Диаманта. Прозвучало не слишком мучтиво, но уж как есть. Она не помнила, когда они последний раз оставались наедине, да и не рвалась к этому, особенно после небесных гор. «Сказать тебе кое-что хотел?» «А ты меня с Эвридикой случайно не путаешь?» «Нет», — отозвался Цезарь. «Я прекрасно знаю, где сейчас Эвридика. Я вас перестал путать после той истории с городом. А еще я знаю, что вы обе злитесь на меня, но ты больше, чем она. Эви это тоже понимает и не позволяет себе приблизиться ко мне». «Это одно из самых мудрых ее решений на моей памяти», — Холодно заметила Диаманта. Она ожидала, что сейчас Цезарь начнет возмущаться, угрожать ей, требовать, чтобы она оставила сестру в покое. Однако он был все так же невозмутим, и такая сдержанность была непривычной для любого мага Инанис, а уж для вечно пылающего Цезаря и подавно. Знаешь, сначала я думал, что это все из-за неприязни ко мне и моему клану задумчиво произнес он. Но потом я понял, что я вообще ни при чем. Ты охраняешь эвридику Только понимаешь ли, я последний человек, от которого ты должна ее охранять. Я люблю ее. И снова его голос прозвучал на удивление ровно. Цезарь не вырывал из себя это признание. Он просто называл чувство, с которым давно примирился. Диаманта еще больше растерялась, потому что она, как и любая колдунья, без труда отличала ложь от правды. Цезарь не лгал ей. Но если ты ее любишь, почему ты так легко отказался от нее? Вот теперь Цезарь нахмурился. Я отказался, когда такое было? В небесных горах, с вызовом напомнила Диаманта. Прекрасная Илоиза Витре висела на тебе, как обезьяна на пальме. — А ты и рад был? — Да ладно тебе. Ты же не можешь использовать это против меня всерьез, а? Мы все знаем, чего хотела от меня и Элоиза. — Ее поведение и желание меня мало волнует. Мне интересней твои. Я видела, как ты уединялся с ней. Вы там мило шептались, наслаждаясь красотами небесных гор. Романтика? — Вот оно что, — усмехнулся Цезарь. «Сестры Легио внимательнее, чем я ожидал. А еще говорят, что лучшие шпионы — это Интегри. Но скажи мне вот что. Ты видела, как я целовался с ней? Нет. Ты видела, как я объяснялся ей в любви? Нет. Ты видела, как я ее на той террасе перегнул через лавку и отымел? Тоже нет». А я, представь себе, примерно так и обращался с влюбленными в меня дамами до того, как познакомился с Эви. «Это не делает тебе чести. Мне не нужно ничего делать. Хватает того, что есть. У меня были простые отношения с женщинами, и я ожидал, что они и дальше будут простыми». Но с тех пор, как появилась Эви, многое изменилось. И я шептался с Алоизой из-за нее. «Ты хоть себя слышишь со стороны?» — поразилась Диаманта. «Я слышу. И ты тоже послушай. Не перебивай». Тогда я еще не знал, что Элоиза — злобный паразит, по которому топор плачет. Я думал, что она обычная девушка, и жалел ее чувства. Я шептал ей все причины, по которым мы не можем быть вместе. А все потому, что я хотел, чтобы и Эви точно так же... Не посылала меня к чертям, отказывая мне, если бы до этого дошло. Ты учишься понимать других, когда у тебя самого хрен знает, что на душе Диа. Значит, ты даже допускаешь, что она может тебе отказать? Я думала, клан и нанес не признают отказов, как явление. «Только когда мы можем на что-то повлиять?» — указывал Цезарь. «Ну, знаешь что...» Любовь-то еще холера. Когда любишь кого-то, даешь ему право уничтожить тебя. И у Эви было такое право. Так что я пытался к этому подготовиться. Не веришь мне? Спроси своего мужа. Он тебя обожает, он поймет. Это ты его не любишь, и тебе сложно понять. Упоминание Артура было совсем не кстати. Диаманта терпеть не могла, когда остальные приплетали его к своим историям. Это был ее муж, ее спутник, разве так сложно понять? «Слушай, чего ты от меня хочешь?» Устала спросила Диаманта. «Чтобы я порекомендовала Эви помириться с тобой, потому что ты просто лапочка». «Было бы неплохо, но я сомневаюсь, что ты на такое способна. Я даже не прошу тебя перестать настраивать ее против меня. Делай ты, что хочешь». А я... Я все еще жду ответа на мой вопрос. Ответ простой. Я хотел, чтобы ты поняла, что я люблю ее. Потому что, думаю, так тебе будет спокойней. Я последний человек в мире, который причинит ей боль. Мне важно, как она относится ко мне. Но если даже она не обращает на меня внимания, я все равно буду защищать ее, пока у меня есть силы. На это... Мне твое разрешение, к счастью, не требуется. Ей нужно было что-то ответить, но она понятия не имела, что. Правильные слова просто не находились. Судьба жалилась над ней. Со стороны лестницы послышались торопливые шаги, и им пришлось прервать этот разговор. Очень скоро в коридор выглянула Сарджана Арма. Она выглядела непроницаемо спокойной, но от главы дома Арма и не стоило ожидать иного. Гораздо больше для Диаманты значило, что она спешила сюда. Эта колдунья никогда не спешит без причины. — Есть новости? — спросила Диаманта. — Есть, но не от Эмиара, а из Пургаториума. Думаю, вам лучше спуститься к остальным.